Глава 12. Полковник Игнатов. Утром полковника Игнатова разбудил телефон. Звонил из Москвы Николай Ковалев. Поинтересовавшись здоровьем приятеля, он сообщил, что по наркотрафику начали ходить письма с подписью и печатью Клеопатры. «Будь осторожен», — посоветовал он интерполовцу. «Бдительность, бдительность и еще раз бдительность». Спасибо за информацию, поблагодарил Игнатов и поморщился. Голова еще не отошла от коньяка. Приоткрыв форточку, Василий Юрьевич с наслаждением вдохнул утренний бодрящий воздух. Перед отъездом в Грузию Игнатов долго разговаривал со своим другом Николаем Ковалевым и его подчиненным Игорем Черновым, который передал ему досье на Клеопатру. В нем было все, что к тому моменту было известно в ФСКН о многогранной деятельности этой дамы. Кое-какие сведения о ней имелись и о последних днях, и даже часах ее деятельности, но они были чрезвычайно разноречивы. По некоторым донесениям, после тяжелого ранения во время митинга скорая увезла Клеопатру в медцентр, где ей сделали операцию. Нино вроде так и не пришла в сознание. Далее шли справки, судя по которым В списке погибших и умерших она не числится. В досье были вырезки из газет с информацией противоречивого характера. Не было сведений и о ее захоронении. Это оставляло шанс на то, что в конечном счете Сихашвили выжила. Перелистав страницы, Игнатов вновь почувствовал головную боль и пошел в ванную. Контрастный душ помог, голова прояснилась, Он вновь подошел к окну, подышал свежим чуть морозным воздухом. Видимо, ветер принес его с заснеженных гор. Василий Юрьевич тяжело переносил спиртное. А вчера, чтобы наладить контакт со случайным знакомым за столиком в ресторане, ему пришлось выпить и основательно. Была и другая причина, какое-то смутное осознание того, что во вчерашнем разговоре с Гиви он сболтнул лишнее. Но полковник подавил это чувство. Наскоро собравшись и перекусив лавашом и кефиром в буфете, он позвонил своему коллеге по Интерполу, который встречал его на автостоянке. Зураб по телефону приветствовал его как лучшего друга. Они тут же договорились встретиться в кафе «Возрождение» на проспекте Руставели, чтобы выработать план дальнейших действий. Хозяин кафе, как выяснилось, отлично знал Зураба. Он взялся сам обслуживать дорогих гостей. Как догадался Игнатов, это была немалая честь. Хозяин щедро уставил столик дорогими яствами, о большинстве которых Игнатов и думать забыл. От вин, однако, самых дорогих и марочных, полковник решительно отказался. «Вчера в Иверии поужинал», — объяснил он Зурабу, не обращая внимания на его слова, мол, клин клином вышибают. О своем вчерашнем неожиданном контакте с Гиви Василий Юрьевич решил пока умолчать. «Вчера я тоже время зря не тратил. Поняв, что Игнатов не будет пить вино, произнес Зураб. Пока ты там в ресторане созерцал прекрасных дам, я навел кое-какие справки по интересующему тебя делу». Связался с нужными людьми, набросал план действий. Когда к столику подошел хозяин ресторана, скромно именовавшегося кафе, Зураб сказал ему запиши к отцо на мой счет». И, дождавшись, когда хозяин отойдет, продолжил «Садись поближе, посмотрим вместе с чего начать». И оба склонились над бумагами, принесенными Зурабом. Среди различных справок и газетных сообщений была и стандартная докладная записка врача скорой помощи, выезжавшего по вызову на митинг, где были ранены двое, женщина и мужчина. «Согласно этой докладной, Ниноси Хашвили действительно была тяжело ранена на митинге», заключил Зураб. «Но здесь не сказано, что она была увезена в больницу и что там скончалась». «Сомневаться, твое право». Но мне сотрудник больницы рассказал о месте, где захоронено тело. Ах, вот как. И ты там был? Я нет. Но там был Каба, он следователь прокуратуры. Он может мне показать эту могилу? Может, только за ним надо заехать. Не откладывая дело в долгий ящик, они направились к машине. Зураб вел свою белоснежную «Волгу» уверенно, держа руль одной рукой, и выставив локоть в открытое окошко автомобиля. Игнатов сидел рядом с ним. На заднем сиденье салона раскинулся грузноватый каба с низкими курчавыми бакенбардами, спадающими вниз по скуластому одухотворенному лицу. Он был неразговорчив и задумчив. Когда знакомился с интерполовцем, неожиданно густым басом представился «каба» и надолго замолчал всем своим видом выказывая неудовольствие, мол, оторвали от важного занятия по пустяшному делу. Закончился длинный проспект Руставели, местность была неровной, гористой. Улица шла то в гору, то спускалась во впадину. Менялся и окрестный вид. Василий Юрьевич неотрывно глядел в окно машины. Многоэтажные, нарядные, украшенные рекламой дома центра постепенно вытеснялись малопримечательными постройками. Дома становились все ниже, затем началась долгая полоса двухэтажных, а потом и одноэтажных домиков, выбеленных мелом, напомнивших полковнику Мазанки на Украине, где он недавно, перед поездкой в Тбилиси, побывал по одному запутанному делу по заданию Интерпола. Между домиками становилось все больше свободного пространства, Затем показались пасущиеся коровы и козы, привязанные к колышку. Под колеса машины с визгом и лаем бросались собаки, несущие верную службу. Они ехали на загородное кладбище. Потянулись холмистые поля, на которых паслись оттары овец. Их охраняли огромные мохнатые овчарки. Они лениво провожали машину взглядом и не лаяли. На вершине очередного холма Игнатов оглянулся назад и увидел, что за ними, на горочку, взбирается темно-синий «Фольксваген». «Странно», — подумал полковник, — «этот посад уже давно преследует нас». Волга въехала в золотолиственную рощицу, где дорога была услана опавшими листьями. Неприметно полковник то и дело поглядывал через зеркало, что висело над водителем, на кабу. Тот дремал, время от времени почмокивая пухлыми губами. За весь путь он не проронил больше ни слова. Вот и место назначения — огромное старинное загородное кладбище. Оно обнесено непрочной загородкой, покосившейся от времени и растянутой по округлому косогору, поэтому кладбище казалось почти бесконечным. Ворота были распахнуты настежь, Старошка пустовала. Зураб прижал машину к обочине, приглушил мотор. Дальше пойдем пешком. Игнатов вышел из машины, потянулся. Зураб открыл капот, что-то там поправил, затем подошел к следователю. Веди каба, не спеши. Неровные ряды могилок тянулись вдаль до самой вершины пологого холма. Потом уходили вниз и терялись во впадине которая завершалась заросшим оврагом. Незаметно начали сгущаться сумерки. Игнатов отметил про себя, что это время суток французы называют «пора волка и собаки». «Смыкает веки предвечерний сон, ползет покруче ветхая ограда», — в полголоса прочел полковник. «Это чьи стихи?» — поинтересовался Зураб. «Туманяна?» «Почему Туманяна?» пожал плечами Игнатов, одного русского поэта. «В Ереване до сих пор любят русские стихи», — не удержался Каба. «А почему бы и нет?» — спокойно ответил Василий Юрьевич. Они шли по внутренней дорожке кладбища, почти заросшей травой. Прошли мимо небольшого пруда, заполненного ряской, уровень которого был пополнен недавним ливнем. «Знаешь, Вася...» «В детстве я любил стихи», — признался Зураб после короткой паузы, когда они шли вдоль берега. «В детстве у меня в школе в горном ауле была русская учительница, которая научила меня любить поэзию». «Неожиданный поворот в сюжете», — подумал полковник, которому Давича Зураб показался не очень-то начитанным. «А я люблю стихи про кладбище», — произнес полковник вслух мечтательно. Вот те стихи, которые я вам начал читать, как будто написаны здесь и сейчас. Ну-ка, дочитай, — рассеянно попросил Зураб, мысли которого, вероятно, витали в далеком горном ауле. Смыкает веки предвечерний сон, ползет покруче ветхая ограда, озерную водою отражен забытый уголок пустого сада. Смотрю на дно в пустую синеву, На беспривычных облачных скорлупок. Осенний мир, в котором я живу, он также позабыт и также хрупок. С главной аллеи они свернули на боковую дорожку, которая сплошь заросла кустарником. Чуть-чуть, почти незаметно начал моросить осенний дождик. Памятники были в основном старые, облезлые, некоторые повалились, заросли травой. Видно было, что за ними много лет никто не ухаживал. Миновали вершину холма и начали спускаться в лощину. «А вы, Каба, часом не заблудились?» — нарушил молчание полковник. «Не-е», уверенно ответил следователь. «Можно было идти короткой дорогой, но там грязно». «Сами-то часто бывали здесь?» «Зачем? Нам без надобности», — пожал плечами посмурневший Каба. Раз был, когда отчет писал для какого-то приезжего из Москвы. А координаты могилы откуда узнали? Обижаешь, геноцвали. В медцентре был, у врача узнал. Похлопал он себя по карману. А почему другие не могли добиться толку, где захоронены это самое Сихашвили? Какие это другие? С подозрением посмотрел на него Каба. И сразу же сменил тему. «Слушай, полковник». А ты знаешь еще стихи про это? Про что? Ну, про кладбище и все такое мистическое, туманно пояснил грузин. Игнатов порылся в памяти и медленно чуть на распев прочел на ходу. Уснуло сельское кладбище, умолкли пыльные слова, Растет на старом пепелище жизнелюбивая трава. И мне тревожно поздним летом искать следы прошедших лет. Всему есть место в мире этом, и только смерти места нет. Красивые стихи, одобрил Каба, хотя и неправильные. Как это неправильные? Разве нет места смерти на этой земле? Сделал он широкий жест рукой. Посмотри, больше всего места в мире занимает смерть, и не только здесь, на кладбище. «Ее встретишь и в городе, и в горном ауле, и на дороге, и где угодно, так ведь?» «Так что, стихи не понравились вам?» Каба промолчал, а Зураб признался. «Очень понравились, я на мобильниках записал». Показал он пальцем на сотовый, болтавшийся на его груди, словно нательный крест. После еще одного последнего поворота тропинка стала протоптанней, явственней. Еще издали Игнатов заметил высокую мраморную стелу. Они подошли поближе и остановились перед ней. Надпись на грузинском и русском поясняла, кто именно покоится под мраморной плитой. На памятнике была и цветная фотография Клеопатры, не Швили. Именно такую фотографию показывали ему Ковалев и Чернов в Москве. У подножия памятника лежали свежие красные розы. Пока грузины стояли в сторонке, полковник сделал несколько фотоснимков захоронения с разных точек. «О Сихашвили здесь не забывают», — произнес он, спрятав портативный фотоаппарат и кивнул на свежий букет цветов, лежавший на плите. «Ну, убедился?» — подошел к нему Зураб, пропустив слова полковника мимо ушей. Клеопатра приказала долго жить. «Спасибо вам», — с чувством произнес полковник и пожал обоим руки. «Но должен тебе сказать, ты наивный человек». «Ты это о чем?» «Ничего не слышал о фальшивых захоронениях». Зураб и Каба разом усмехнулись. «Меня на Микине не проведешь. Я в медцентре все документы собрал». С этими словами... Каба протянул полковнику два фирменных бланка с круглыми печатями, удостоверявшими как смерть в результате тяжелого ранения гражданки Ниноси Хашвили, так и координаты ее захоронения. Ты это мне отдаешь? Бери на здоровье, к отцу. Какие разговоры? Разрешил Каба. Это были подлинники. Игнатов удивился и насторожился. Если бы он передал копии... Все было бы правильно и верно. А подлинники? Неужели липа? Ведь для квалифицированных мастеров, делающих паспорта с любыми визами, выправить свидетельство о смерти – сущий пустяк. Обратно к машине, оставленной у ворот кладбища, шли в молчании. Василий Юрьевич на всякий случай старался запомнить обратную дорогу, мало ли что. «Теперь куда тебе?» – спросил Зура, подпирая машину. «Вы верю?» «В гостиницу», — кивнул полковник. Ему следовало срочно электронной почтой сообщить в российское отделение Интерпола важные результаты своей работы, полученные в столь короткие сроки. Занимая место рядом с водителем, Игнатов заметил чуть поодаль темно-синий Volkswagen. Возле машины в полоборота к ним стоял Гиви. Его расплывчатую фигуру и лысую голову нельзя было не узнать. Молодой генерал полиции, начальник российского отделения Интерпола, только что получил донесение от своего сотрудника, полковника Василия Игнатова, командированного в Тбилиси по одному деликатному делу. Прежде чем созвать по этому поводу оперативное совещание, он долго рассматривал полученные материалы. Несколько фотографий могилы Ниноси Хашвили, пресловутой Клеопатры, а также официальное свидетельство о ее смерти, выданное по всей форме Тбилисским медицинским центром. «В Дбилисе еще в пиджаках ходят, а у нас уже снег выпал», подумал генерал, выглянув широкое, почти во всю стену, окно большого кабинета. «Да, против документов, конечно, не попрешь», «Могилка вот она, да и факты». Он еще раз внимательно рассмотрел свидетельство о смерти, даже зачем-то на свет его поглядел вертя так и эдок. Как говорил один преснопамятный политик, которого генерал до сих пор чтил, «факты – упрямая вещь». Однако те же самые факты говорили и другое. То, что эта самая Клеопатра, черт бы ее подрал, жива и действует. Подписывает распоряжения, некоторые из которых попадают в руки полковнику Ковалеву. Направляет деятельность вроде бы десяток раз задушенного и обезглавленного Эдельвейса. Командует наркоторговцами. Хотя у нее, по словам того же полковника Ковалева, и появились в последнее время опасные конкуренты. Взять хотя бы банкира Саркиса Саркисяна. Но бразды правления, судя по всему, Она пока что уверенно держит в руках. Не может же командовать делами труп, покоящийся рядом с этой красивой мраморной стелой под тяжелой плитой. Не может, если только он в самом деле там находится, этот самый труп. Пораженный внезапной мыслью, генерал несколько раз прошелся по кабинету. Ковровая дорожка на паркете заглушала шаги. Затем подошел к столу, нажал кнопку, и попросил секретаря вызвать на оперативное совещание нескольких сотрудников. Совещание получилось недолгим. После обсуждения документов, присланных полковником Игнатовым из Грузии, большинство одобрило, хотя и не без некоторого обсуждения, точку зрения генерала. Известное дело, интерполовцы народ тертый и скептический. Ну хорошо. Предположим, все эти документы липа. Так как действовать дальше? Надо копнуть глубже, сказал один из оперативников, сидевший в конце стола. Вот именно, копнуть глубже, подхватил генерал. Хорошая мысль. А как копнуть, уточнил кто-то. Проверить документацию Тбилисского медцентра? Копнуть надо в самом деле... Генерал сделал внушительную паузу и закончил. На кладбище. «Вы предлагаете эксгумировать труп, товарищ генерал?» переспросил кто-то. «Вот именно», — кивнул генерал. «И пусть Игнатов организует эксгумацию с понятыми по всей форме. Только тогда мы будем, наконец, точно знать, жива Нино Хашвили или нет. Готовьте для этого все документы». Очередной приказ, полученный из Москвы, для полковника Игнатова был полной неожиданностью. Зураб, однако, воспринял приказание провести эксгумацию трупа Клеопатры вполне конструктивно. Все организуем, Василий Юрьевич, заверил он приезжего. Сколько времени для этого потребуется? Спросил полковник. Дня два, по крайней мере, подумав, произнес Зураб. Побыстрее нельзя. Никак, покачал головой Зураб. Действовать нужно весьма деликатно. Провести все согласования. Добиться официального разрешения. Я знаю местную обстановку. Ее сущность – беспощадная борьба кланов за сферы влияния. За деньги, в конечном счете, за власть. Власть здесь новая. А кланы старые. И один из самых сильных и влиятельных – это клан наркоторговцев. У них и внутренние, и зарубежные связи. Клеопатра их, можно сказать, знамя и лидер, живая или мертвая, неважно поэтому мы должны действовать втайне от них, чтобы комар носа не подточил. А для этого требуются три вещи — время, деньги и... И надежные люди. «Точно — Точно, — закончил Зураб. — Найдешь таких? Найду — Найду, — уверенно кивнул Зураб. На том и расстались. Василий Юрьевич несколько раз пытался созвониться со своим новым знакомым Гиви, но мобильник того не отвечал. Абонент отсутствует или находится вне зоны досягаемости. Попробуйте позвонить позднее», — советовала телефонистка по-грузински, а затем по-английски с сильным грузинским акцентом. Откуда было знать интерполовцу из Москвы, что Шата приказал Гиви выключить свой мобильник, пока полковник не покинет Грузию? Всех своих людей зам прокурора проинструктировал об опасном человеке, появившемся в Тбилиси, который может серьезно осложнить их работу и жизнь. Гиви и прибывшим собровцам отряда «Беркут» он приказал день и ночь следить за интерполовцем и докладывать лично ему о каждом его шаге. «Так может убрать его и делу конец?» – спросил у шаты старший собровец майор Нукзар. Ни в коем случае. Это может только осложнить дело. Цель его приезда мы знаем. Надо направить его по ложному следу, убедить, заставить действовать по нашему плану. А потому не спускайте с него глаз. Установите все его связи и намерения. Наша главная задача – упредить его действия и помешать, если нужно. Каким путем и методом я приму решение позже, ясно? Полковник Игнатов... Давно почувствовал, что за ним следят. Нет, ничего явного не было, никто его не преследовал, но опытным сыщикам знакомо подобное чувство. Несколько раз, возвращаясь в свой номер, он приходил к выводу, что здесь кто-то побывал. Вещи, правда, все оставались на месте, ничего не пропало. Но вот, скажем, плащ на вешалке висел уж слишком аккуратно, а он помнил, что, уходя, кинул его на вешалку кое-как. Слишком торопился навстречу с Зурабом. Или вот блокнот, в нем наискосок лежала закладка. Теперь она вообще не выглядывает из блокнота. Значит, кто-то листал его. В мини-баре бутылка Кинзмараули лежала на боку, хотя ему помнилось, что ставил ее прямо. Создавалось впечатление, что комнату кто-то обыскивал в его отсутствие. Может, горничная при уборке перестаралась. Он расспросил ее, но та поклялась, что еще не убирала его номер. А войти туда никто из посторонних не мог. Впрочем, неясные следы в гостиничном номере — это еще полбеды. Полковник Игнатов заметил, что и на улице за ним постоянно следят. По-всякому пытался оторваться от хвоста. нырял в подворотни, стараясь пробежать через знаменитые Тбилисские проходные дворы. Брал внезапно такси или ловил леваков, которых полно было на столичных улицах. Ничего не помогало. По всей видимости, он был в поле зрения нескольких человек, которые вели его, передавая друг другу. О своих подозрениях полковник Игнатов рассказал во время очередной встречи с Зурабу. Тот отнесся к подозрениям коллеги весьма серьезно. Подробно выслушал, вникая во все детали, а потом задумчиво произнес. «Знаешь, Юрич, за многие годы проживания в Тбилиси я убедился в одной вещи. Все, кто пытаются проникнуть в тайну Клеопатры, могут попасть в неприятное положение. Даже не проникнуть в тайну, что я говорю, просто поинтересоваться, где она и что с ней». «Но я действую очень осторожно», — возразил полковник. «В открытую ничего не делаю, общаюсь только со служивыми людьми». Зураб перебил. Это ничего не значит. Наша криминальная среда обладает одной особенностью. Какой такой особенностью? Я назвал бы ее сверхпроводимостью, что ли. Знаешь, как бывает в лесу, а аукнешь, а эхо во много раз усиливает твой голос, разносит во все стороны. Короче, просекли тебя, братец. Что же делать? Делать нечего, пожал плечами Зураб. Тем более задание ты уже выполнил. В том-то и дело, что нет. Эксгумация — очень серьезное дело и требует не только тщательной подготовки, но и осторожности и бдительности. Надо затребовать охрану. Официально. Мы ведь Интерпол. Ясно, согласен, сделаю. Подумав, уверенно произнес Зураб.